19.00. Лиза почти ворвалась в ресторан. Казалось, что ледяной декабрь проник через поры в организм и заморозил всё нутро. «Так и заболеть недолго», — мелькнула мысль. Но теплота уютного ресторанчика сразу же заботливо обняла девушку и защекотала в носу аппетитными ароматами из кухни. Лиза махнула рукой густову, который приветственно улыбнулся пушистыми усами и поспешил гость. гости. Оценив ее посиневшие губы и красные от мороза пальцы, он предложил. «Может быть, горячего вина? Ничто так не согревает, как глинтвейн». «А я вот согласна. Давайте». Лиза посмотрела в окно, и одна только мысль о том, чтобы снова выйти на улицу, погнала по телу мелкие колючие мурашки. А здесь, в этом островке тепла и спокойствия, было так хорошо» неспешный густов восхитительные запахи вид на брюге взявшийся ледяной коркой все-таки несмотря на печальный повод поездка сюда стала каким-то откровением лиза не могла не признать что город все эти дни шел с ней рука об руку не хвастал мол смотри какой я красивый не давил у меня здесь только музеев а ты бродишь тенью по улицам тихий Печальный, невероятный, сказочный. Лиза поискала взглядом Густава. Ей было неловко спрашивать, есть ли письмо. И сердечко тревожно постукивало, согреваясь в ожидании и нетерпении. А вот и Густав. В его руках бокал с дымящимся вином, сложенные листы бумаги и какая-то коробочка. Лиза облегченно выдохнула и широко улыбнулась официанту. «Спасибо большое!» — немного помедлила. «Густав, я ваша должница!» «Вы ничего мне не должны, милая Лиза! Просто будьте здоровы и счастливы!» И снова мудрая, загадочная улыбка, в которой соединились все знания мира. Девушка благодарно кивнула, растрогавшись, и с предвкушением вдохнула пряные специи. Потом бережно развернула письмо, и взяла в руки коробочку. Это оказалось ассорти шоколадных конфет. Лиза хихикнула и, сделав глоток согревающего напитка, начала читать. «Лиза, у меня нет такой фантазии и умения делать подарки, как у тебя. Кстати, я не поблагодарил за балерину. Прости, пожалуйста. Спасибо, она удивительная». Поэтому я решил, что шоколад — оптимальный вариант, чтобы сделать девушке приятный сюрприз. Надеюсь, у тебя нет аллергии или вроде того. Я вот равнодушен к шоколаду. Нет, ну в детстве любил, конечно. Все эти новогодние нарядные пакеты с батончиками, конфетами, леденцами и прочими сладостями. Яркие и блестящие обертки. В общем, все то, что делает Новый год любимым детским праздником. А сейчас как-то неинтересно это все. Я даже кофе пью без сахара. К слову, я больше предпочитаю травяной чай. Вот ты уже немного обо мне знаешь. А по поводу шоколада? Сегодня решил немного прогуляться и, наконец, посмотреть по сторонам. Внимательно и прицельно. Я и предыдущие дни, разумеется, глазел на витрины. Но как будто не видел их. Куда бы ни смотрел, видел Машу. А сегодня я зашел в несколько магазинов, искал для тебя конфеты и поразился, как обычные лакомства превратили в целое искусство. Не знаю, как это лучше сказать. Не умеют так красиво, как ты. Но тут попадаются настоящие шедевры. Например, целый бык из шоколада. Не в натуральную величину, конечно, но размером с крупную собаку точно. А еще сплошные писающие мальчики — Понятно, что это чуть ли не главная достопримечательность Брюсселя и Бельгии в целом. Визитная карточка. Но выглядит странно, хоть и забавно. Ты просила рассказать что-то о себе. А я и не знаю, что писать. Давай я попробую просто перечислить. Итак, что и кого я люблю. Конечно же, на первом месте родители. Они невероятные, правда? Дальше... Я обожаю ходить пешком, поэтому здесь, в Брюге, меня это спасает немного. Я стараюсь считать шаги и ступени. Тогда мысли о жене на какое-то время отступают. Так, что еще? Я люблю животных, особенно кошек. Но я боюсь заводить домашнего питомца. Работа частенько заставляет разъезжать. А какой же я хозяин, если не могу уделить время четвероногому другу? Я люблю читать. В основном это фантастика. В детстве я мечтал, как бы банально это ни звучало, стать космонавтом. Поэтому небо и звезды моё хобби. У меня дома есть проектор, и перед сном я смотрю на созвездие Млечный Путь, которое проецируется на потолок. Это очень красиво. О, а моя мечта увидеть настоящий Млечный Путь. Судя по фотографиям в интернете, это нечто фантастическое. «Ты можешь подумать, что я такой романтик и тихоня, но не торопись с выводами. Я люблю старые добрые боевички и фильмы ужасов. Люблю спорт, хоть и покуриваю изредка. Раньше занимался боксом, но потом интерес пропал, даже не знаю почему. Поэтому стараюсь бегать по утрам, ну и с другом в зал ходим. Ах да, я еще очень люблю своих друзей». Не могу сказать, что их много, но каждая из них надежная скала. И это, кстати, то, что я люблю. Хотя правильные, наверное, ценю в людях. Ответственность, честность, деликатность, вежливость. Еще я обожаю зиму. Снегопады в сиреневых сумерках или красно-оранжевые закаты. Да хоть метель адская, как вчера. Вот во всех своих проявлениях зима прекрасна. На самом деле можно бесконечно перечислять, что мне нравится в жизни. Запах хвои, кататься ночью на машине, джаз, апельсины, боулинг, вязаные носки и шапки, море и путешествия. Люблю прикасаться к деревьям. Они такие живые и шершавые. Я очень люблю свою работу. Я архитектор, и мы с другом создали необычную строительную фирму. Надо сказать, у нас неплохо получается вести бизнес. Конечно, до золотых гор и рек, полных вина, далеко, но мы постоянно работаем над перспективами и ростом. Ладно, про это не очень интересно, наверное. Давай про то, что я не люблю. О, тут, пожалуй, даже больше наберется пунктов. Я ненавижу рано вставать. Я ортодоксальная сова. Ну, или филин. Ночь. Вот это моя стихия. Именно в это время суток накрывают гениальные, ну, как мне кажется, идеи. Вдохновение несет куда-то на крыльях. В общем, да, я любитель поспать. Не люблю готовить. Сколько не пробовал научиться, все мимо. То пересолено, то переварено. Говорят, мужчины — лучшие повара. Ну-ну, я бы с этим поспорил. Не люблю рыбу, вот. Даже суши не ем, правда. Не люблю ходить по врачам. Ну, это типично весьма для мужчин. Не люблю песни про тюремную лирику. Не люблю опаздывать. Ненавижу всем сердцем фасоль и вареный лук. Не люблю, когда мне врут. Эх, как ни старался, а всё равно к Маше возвращаюсь. Знаешь... А может у нее были причины не делиться со мной своей болезнью? Я ведь не могу уже этого узнать. И эгоистично продолжаю ее обвинять. Прости, Лиза. Прости. Я хотел написать нейтральное письмо, а в итоге... В общем, все, что пришло в голову, я написал. Ах да, ты просила случай из детства. Если честно, так сложно вспомнить. Много чего было. Но первое, что пришло в голову, это один случай на природе. Это было летом. Погода просто благодать. Солнце, кузнечики стрекочут, ветерок легкий. В общем, идеально для шашлыка. Мы поехали за город на речку. Мама всегда умела создавать уют и даже на небольшой полянке организовала идеальнейший пикник. Мангал, ароматное мясо, дымок. Так вот, я был очень маленький еще. Лет семь или восемь, наверное. И вдруг папа вызвался научить меня плавать. Я не то чтобы не умел, но чувствовал себя не слишком уверенно на воде. Речка была не широкая, совсем на самом деле. Но мне казалось, что это целый океан. Мы побарахтались на мелководье, и папа говорит. «Максим, давай до другого берега». Я испугался. Несмотря на солнечный день, темная речная вода немного пугала. Но папа меня успокоил и сказал, что будет плыть рядом. И если со мной вдруг что-то случится, он меня спасет. Я помню его внимательный и серьезный взгляд. Знаешь, как будто он вкладывал в свои слова нечто большее. И мы поплыли. Я двигался медленно, сосредоточенно следя за каждым своим движением. В какой-то момент я посмотрел на отца. Тот плыл справа от меня, не отставая и не опережая ни на шаг. Он поймал мой взгляд и ободряюще подмигнул. «Молодец, Макс, у тебя все получается. Не бойся, я рядом». Эти простые слова были для меня как, не знаю, как первое место на Олимпийских играх. И несмотря на то, что руки начали уставать, я целенаправленно двигался к берегу, до которого, казалось, остались считанные метры. И вот, когда цель была уже совсем близка, я опустил ноги вниз в поисках дна. Но его там не было, понимаешь? Дна не было. Наверное, тогда впервые в жизни я испытал просто какой-то звериный страх. Меня накрывает черная река, но я бешено грибу. Бью по воде ладонями. Уже ничего не соображая от паники, смотрю на отца. А он все плывет рядом и, чуть нахмурившись, смотрит на меня с беспощадным спокойствием. Это был шок. Наконец я выбрался на берег. В горле ком. Говорить не могу. А столько всего хотелось сказать. Как он мог спокойно плыть рядом, когда я был на волоске от гибели? Ну, мне тогда так казалось, что одна нога в могиле. А отец присел на корточки, обнял меня крепко-крепко, потом слегка встряхнул и сказал, «Неужели ты думал, что я остался бы в стороне, если бы тебе действительно угрожала опасность? Конечно же нет, сынок. Но я ведь не всегда буду рядом». И поэтому тебе надо научиться верить в себя, даже когда не чувствуешь дна под ногами. Если когда-нибудь почувствуют, что тебя тянет вниз, просто вспоминай. Ты всегда можешь доплыть, несмотря ни на что. Даже если страшно и больно. Просто не останавливайся и греби. Такая вот история Лиза. И, кстати, это какое-то проведение свыше то, что ты попросила рассказать историю из детства. Я совсем и забыл про тот случай, а теперь оказались слова отца помню наизусть. И ведь он так прав. Эти два месяца меня просто болтало туда-сюда. Я и не пытался нащупать дно. А теперь хочется грести изо всех сил, чтобы доплыть до берега. Спасибо тебе, Лиза. Вот так невзначай ты всколыхнула во мне памятные слова. Такие важные и нужные сейчас. Ох, ну что я и не знаю, что еще написать. Хорошего тебе дня, Лиза. И поскорее разобраться со всеми своими проблемами. Максим. По скриптам. Теперь с тебя то же самое. Давай. Что ты любишь, что нет. И рассказ из детства. Лиза отложила письмо и рассеянно потянулась к конфетам. Глаза ее блестели. История Максима про заплыв через реку растрогал до слез. Но на губах застыла легкая улыбка. Это письмо уже не было исповедью полной боли и удушающей тоски. Оно скорее походило на то, как дети показывают друг другу свои секретики и сокровища, спрятанные под бутылочным стеклышком в земле или в картонной коробочке под кроватью. Осторожно и не смело словно боясь, что их клад кто-то осквернит и похитит. Лиза спохватилась. ее рука так и зависла над сладким подарком. Девушка хихикнула и, выбрав с закрытыми глазами одну конфету угад, целиком закинула ее в рот. И тут же райское нега и какое-то неземное блаженство смахнули остатки декабря из организма. О боже, как же это вкусно! Эти слова даже не промелькнули в голове, а стекли пряным шоколадом, заливая каждую клеточку тела. «Ну так что ж, Лиза, найдется у тебя интересная история из жизни». И верная тетрадь перекочевала из объемной сумки на жесткую белоснежную скатерть с вышивкой.